Глава 36. Последствия. Должен заметить, что не всем нравятся твои идеи, император. Особенно такие. В тот момент мне не пришло в голову ничего более эффектного. «Я к этому привык», — как ни странно, довольно спокойно ответил Анна Баал. Ты думаешь, все эти долгие тысячелетия было просто? Не думаю, помотал головой я. Я знаю, что тебе уже однажды спутали планы. Не однажды. Мне показалось, или император улыбнулся. Моей младшей дочери больше пяти тысяч лет, а мне самому уже почти пятнадцать. И за все это время я не раз встречал таких самонадеянных букашек вроде тебя. Однако мне ты поверил, возразил я, понимая, что Анна бал пока не торопится меня прикончить. Придумают кару пострашнее или просто решил поговорить, как классический злодей. В этом случае он бы меня, конечно, сразу разочаровал. Впрочем, личность такого масштаба ничего не делает просто так». «Поверил», — согласился император. «Спорить не буду. Деньги, власть, любовь, красавец. Всем что-то нужно, и ты не исключение. Что ж, пожалуй, я оставлю тебя в живых». Я имею в виду в реальности. Здесь же, боюсь, ты разделишь участь тех, кого ты с моей непутёвой дочерью решил спасти. Помучаешься немного, а затем возродишься уже в новой вселенной. Вселенной без Анна Баала. Ты будешь рассказывать своим внукам о том, что стоял рядом со мной в великий час. Считаешь, что это мой тебе великодушный подарок. Все просто», — подумал я. Император уже решил, что все кончено. Осталось всего ничего добрать оставшихся древних и провести ритуал. Для этого, конечно, придется запереть меня в игре, блокируя возможность выхода. К этому мне не привыкать, да и к смерти тоже. Вот только как долго мне придется через это проходить, пока Анабаал не наиграется и не уйдет за грань в одиночку? Анатаре будет уже не до тебя! продолжил тем временем император. Там, в новом мире, с нашими предками, с достойнейшими игроками». А вот это было уже чересчур. Аннабал планировал прихватить с собой дочерей и мою жену в том числе. Выходя с в копилку того, что мне надо остановить, добавилась еще одна задача. Но как? Как мне ему помешать? «Ты спасся от гнева Красного вулкана», — в глазах ящера мелькнуло любопытство. «Это везение с учетом того, что ты хотел помешать мне. Ты планировал уничтожить его своим дредноутом?» Похоже, Анабаал был уверен, что звезда смерти моих рук дело. Впрочем, вполне справедливо и к тому же логично. Карлок, конечно же, рассказал императору о моем предыдущем плане, и сейчас император думает, что я пытаюсь найти хоть какую-нибудь лазейку в его защите. Понятно его спокойствие, благодаря законам Джи, даже с помощью орудий, копии и колоскина, мне ничего не удастся сделать с его артефактом-переростком. «Нет», — покачал головой я. — И правильно, — кивнул мой собеседник. — Раз уж мы договорились, спустись, пожалуйста, во дворец и сдайся охране. Твоя звезда смерти станет прекрасным пополнением для моего флота, и за это я дам тебе возможность сохранить лицо. В глазах, как и в голосе ящера, не было издевки, когда он просил меня покинуть красный вулкан. Это была спокойная и ледяная уверенность в своей победе и в своей правоте. — Нет, — вновь покачал головой я. Жаль. А вот теперь кажется, Анабаал начал раздражаться. Значит, все же придется сделать тебе больно. Император сделал шаг в мою сторону, а я активировал призыв короля змей. Все это время я думал, что стоило лишнему игроку оказаться рядом. Как призыв Нага стал невозможен, и если мои догадки беспочвены, то сейчас ничего и не произойдет. Но пока Анабаал великодушно прощал меня, я смог сопоставить некоторые события и сделать выводы. Когда я посещал Санору, местные не высказывали какого-то особого недовольства содружеством, То есть, конечно, они бурчали, как любые провинциалы, считающие, что столица забыла о них. Но в целом своей жизнью были удовлетворены. Им никто не мешал жить по своим законам, и даже единицы измерения они использовали свои, местные. А тут вдруг недавно взяли и подняли бунт. И, насколько я мог судить по приходящим новостным сообщениям, довольно жестокий. Потом он постепенно стих. На «нет» не сошел, но и активно полыхающим быть перестал. Удивительным образом после визита императора Анабаала, точнее, после его отлета домой. «При случае, передавай привет Гюнту!» — улыбнулся я, а император дернулся, услышав явно знакомое имя. Красный вулкан содрогнулся, окрестности накрыло глушающий рёв. твердую породу вновь тряхнуло, и я понял, что пора уходить, даже не так, убегать. «Самка Брамса!» Прошипел император Альдноа, изменившись в лице, и погнался за мной. Грохнуло так, что у меня заложило уши, а сердце защемило так, что я всерьез испугался, не накроет ли меня игровой инфаркт. Кусок породы, по которому я бежал, подняло в воздух и отбросило в сторону. Я чудом успел спрыгнуть, но уже в следующую секунду меня накрыло градом камней, и я ускорился, насколько это было возможно а потом просто призвал кантарского бронеящера и вскочил на него, спасаясь от погони и разрушений. Сидя на мчащийся со всех ног туши, я обернулся, и открывшееся зрелище заворожило меня. Красный вулкан треснул, по разваливающемуся склону бежали огненные ручейки, а в наполовину разрушенном жерле извивался король змей Нага. Черт побери, я не ошибся. и Абаал действительно был охотником. Именно поэтому его присутствие и не смогло помешать мне провести призыв как иронично. Захватил он с собой своего хоть самого слабого воина, и у меня бы ничего не вышло. А так, получив в свое время силу охотника, сейчас он открыл дорогу к финальному этапу моего плана. «Ихо!» — зачем-то заорал я, возможно, от переизбытка чувств. Нага плескался в раскаленной лаве, разбрызгивая ее вокруг. Огромное количество жизни не давало ему умереть, но не лишало при этом боли. Все вокруг округе накрыло настоящим огненным дождем то тут, то там, начинались пожары, а брызги лавой достигли даже дворца. «Стой!» — заорал кто-то. Я отозвал ящера и приземлился на горячий пол, готовый к сватке. Но ко мне уже спешил Нари, получивший моё сообщение, а со стороны, стремительно теряющей свою форму горы, приближался Бал. Очень хорошо. все таки помимо проведения диверсии для моего плана, еще и очень важно провести переговоры по ее итогам. Иначе, если пройдет хоть немного времени, и обстоятельства последних событий выплывут наружу в неотредактированной версии, ценность моего предложения станет равна нулю. По факту, я разрушу план Анабаала, но не смогу спасти свою женушку. И что для меня важнее?» Сделав пару шагов навстречу императору, я задумался. «Интересно, а как он сумел меня догнать?» Ответом был брошенный рядом с императором аэробайк. Все просто. «И почему я не поверил, что твой призыв охотника способен на такое?» Теперь в голосе моего тестя явно слышалось любопытство. Конечно, он знал о моей способности от Карла, но, похоже, самодовольно преуменьшил мои возможности и сейчас расплачивается за это. «Надо же! Замахнуться на самого короля змей! И ведь ты получил эту профессию всего чуть больше года назад. И почему вы, земляне, вечно мне все портите?» «Традиция, наверное», — улыбнувшись, я пожал плечами. Балла развернулся и, поникнув, смотрел на красный вулкан, вернее, на то, что от него осталось. Что-то опять рвануло. Нага подлетел в воздух и, извиваясь, грохнулся вниз, продолжая акт вселенского вандализма. «Что это?» — воскликнул подоспевший в этот момент Наре. «Ого! А почему этот...» — он указал лапой на императора. «Его видит! Он что, тоже охотник?» «Отзови его!» — глухо произнёс Аннабаал. Все кончено!» «Древние ушли!» — прошептал Пушистик. «Вдвоём нам не справиться!» Я слабо улыбнулся. «Как жаль, что эта великолепная семерка скрылась в небытие, лишь только выполнила свою часть плана. А ведь у меня было столько вопросов к одному только Каю». «Подойди!» — потребовал император. Король змей в этот момент завершил разгром и теперь пополз в сторону дворца. Подумав где-то секунду, и отозвал его. А Баал проиграл. Но даже сейчас его железная уверенность прямо-таки заставила меня послушаться. Все в порядке», — успокоил Янари. «Теперь уже все в порядке». Подойдя к императору, я посмотрел в его усталые и помутневшие глаза. «Ты ведь понимаешь, что нам все равно придется договариваться?» — спросил он. Я кивнул в ответ и показал, что готов к разговору. Пушистик стоял поодаль, молча наблюдая за нами. И с каждой минутой мой друг мрачнел все больше. А бал мог меня разделать как букашку, и здесь, в игре, и в реальности. Он мог сделать так, что первый игрок Земли просто перестал бы существовать, но вместо этого он пошел на переговоры. Впрочем, учитывая его подходы к урегулированию проблемы и цели, что он перед собой ставит, это решение может показаться неожиданным только на первый взгляд. Фактически сосредоточив власть в своих руках и подогревая противоречия в Содружестве, Анабал наворотил слишком много, и теперь, когда уйти за грань не получилось, нужно было смягчить итоги всей авантюры. Как сказал во время нашей второй встречи древний из Габуна, «Предложи ему то, от чего он не сможет отказаться, и тогда ты получишь то, что нужно уже тебе самому. И вот он момент, к которому я шел все это время». Император говорил много и долго, предлагая варианты и почти не торгуясь. У него в руках была Анатари, и старый интриган, я просто уверен, с легкостью привел бы свои угрозы в исполнение. Как я уже говорил, Никогда мне не понять долгоживущих инопланетчиков, особенно облечённых властью, как Анабаал. Младшая дочь была для него лишь объектом торга, только и всего. Во всяком случае, если и были у него отеческие чувства, то он их умело скрывал. «Все взаимные претензии будут сняты», — говорил император. а Натария будет свободной и получит право делать, что считает нужным. А он, Анабаал, официально признает наш брак с ней и не станет преследовать». Все это будет возможным, если мы оба признаем себя виновными в произошедшем, во всем, во всех мятежах, волнениях и войнах, что случились за последний год. И когда император говорил об этом, он улыбался. Что ж, примерно такую цену я и ожидал, но был ли я на самом деле готов к ней? Аннабал не проиграл. Он не ушел за грань. Его попытка убить почти сотню древних окончилась неудачей, но он и не собирался так поступать. Все это дело рук его младшей дочери и ее человеческого любовника. Ведь какая судьба была у моей супруги? Она даже не вечно вторая, она вечно третья. А пока жив отец, то и вовсе четвертая. Право престола наследования в первую очередь принадлежало Анне Энни. В случае ее гибели или признания недееспособной — Анне Яни. Или, оставшись круглой сиротой, моя супруга могла претендовать на власть. Вот и решилась уйти за грань в одиночку, не в силах быть на подхвате. Все это — жажда власти», — с усмешкой говорил Анабаал. Старшая и средняя дочери пытались ее образумить, но взбалмошная анатария гнула свое, обманула отца, сестёр и правительство, втянула свою авантюру наемников и расшатывала содружество. А что же делал в это время император? Принимал на себя град критики, разъезжал по отдаленным планетам и пытался решить дело миром. Но проклятый любовник его младшей дочери при помощи купленных агентов разжигал и разжигал огонь мировой революции. В довершение всего миротворцу Анабалу пришлось пойти на крайний шаг и уничтожить сакральное место Альдного, чтобы помешать своей заблудшей дочери принести в жертву почти сотню разумных. И все это под огнем звезды смерти. «Ты не примешь эти условия», — прошептал Нари, которую я так и не посвятил в последние детали плана. Кушистик, конечно, любил авантюры, но подобное, похоже, было слишком даже для него. «Примет», — уверенно произнес император. «А я от лица всех альдно награжу всех, кто пытался предотвратить массовое убийство. Ты же помогал мне, не так ли?» Шерсть на пушистике встопорщилась дыбом, глаза судились с щелочки, а лицо исказило гримаса ненависти. Нари, который хватался за самые сомнительные контракты, если они пахли деньгами, посчитал предложение императора ниже своего достоинства. Ты всегда сможешь найти меня, Александр, сказал он на прощание и скрылся в портале. Мы договорились, спросил анонбал. Если бы он знал, как давно я был готов к этому вопросу. Договорились, кивнул я, по земному протянув императору правую руку. У вас, анатария, есть три часа, чтобы убраться с планеты, сказал ящер, ответив на мой жест. Сам понимаешь, мне придется официально судить свою непутевую дочь. «А как же признание нашего брака?» — осторожно уточнил я. «Не знаю почему, но император все же упомянул этот момент. отказываться от чего-то, даже если не видишь в этом ценности во время серьезных переговоров, подобно смерти. Противник моментально почувствует твою слабость, и тогда тебе уже ничто не сможет помочь». «Оно остается в силе», — успокоил меня Анабаал, «Ты втерся ко мне в доверие, и я одобрил ваш союз до того, как вы начали действовать». Я с силой сжал зубы, понимая всю мерзость происходящего. Пусть это и то, к чему я готовился с самого начала, но как же мне надоело быть крайним во всех историях. Единственное, что радует, то, что сейчас я хотя бы делаю это осознанно. А Натаре свободно. Мы официально муж и жена, но одновременно мы еще и мятежники, пошедшие против отца императора и содружества раз. О спокойной жизни придется забыть. Впрочем, давно ли мое существование можно назвать спокойным? С тяжелым сердцем и одновременно какой-то безбашенной удалью я шел знакомыми коридорами в сторону комнаты своей супруги. Освобожденная сража, получив прямой приказ Анна Баала, провожала меня взглядами, но не атаковала. Дверь комнаты камеры щелкнула разблокированным замком. Я вошел и тут же попал в объятия Анатари. «Я была уверена, что у тебя все получится», — довольно сказала она когда мы оторвались друг от друга. «И была права?» — улыбнулся я. Все хорошо?» — насторожилась она, видимо, разглядив что-то не то в моих глазах. Все просто отлично», — ответил я. «Твой отец признал наш брак, так что лучше и быть не может». «А готова ли сама, Анатария признать ту цену, что я согласился заплатить от лица нас обоих? Впрочем, пусть кто-то скажет, что это неправильно, что такие решения нужно принимать вместе. Здесь я возьму всё на себя». Я мужчина, и вся ответственность должна быть на мне. И пусть я могу обеспечить своей жене лишь три часа спокойствия и свободы, до тех пор, пока не закрутятся жернова информационной машины императора одной из сильнейших рас Вселенной. Что ж, я пока помолчу и дам ей хотя бы их. «Выходи из игры и возвращайся ко мне. Я буду тебя ждать». Три часа одновременно с грустью подумал я. «У нас есть всего три часа. Впрочем, мы свободны». А значит, еще совсем ничего не кончено.